Вдовствующая и молодая рвут меня в разные стороны. Он же и тут и там, но только с канарейкой. Сюда он ее привести не может. Так вот, дадим ему золотой рыбкой, а там посмотрим. Золотой рыбкой тогда называли одну московскую цыганку Гадалку, которая управляла Москвой и безмозглым барбосом Сергеем. Примечание. Власов Вероятно, Власовский, Александр Александрович. С 1891 года по 1895 Московский оберполицмейстер. Великая княгиня Милица Николаевна. Родилась в 1866 году. Жена великого князя Петра Николаевича. Дочь Черногорского короля Николая. Волконский. Вероятно, князь Михаил Сергеевич Волконский, член Государственного Совета, сенатор, обершталмейстер, бывший товарищ министра народного просвещения. Умер в 1909 году. Канарейка. Матильда Феликсовна Кшесинская. Балерина. Мама истолковала эту записку в том смысле, что все уже было подготовлено к тому, чтобы обмануть папу что Ходынка была целой организацией. Я не верю, чтобы это был недосмотр. За такой недосмотр расстреливают. Тут нечто другое. Нужна была не гора трупов простого народа, а только одна голова. Этому она верила так же твердо, как и всем своим заключениям. Когда Муравьев докладывал потом папе о Ходынке, она ему сказала, «Теперь царь, Ты будешь знать больше, чем тебе докладывают министры. Примечание: Николай Валерьянович Мурабьев, 1850-1908, министр юстиции. На Мурабьева было возложено расследование по делу Ходынской катастрофы. Будучи ставленником великого князя Сергея Александровича, он обошел в своем заключении вопрос о виновности в ней последнего. Новое расследование было поручено бывшему министру юстиции графу Палину, верховному маршалу при коронационных торжествах. Палин установил, что в катастрофе была виновата главным образом московская полиция. 26 июня. В бумагах мамы была в то время записка Плевы, в которой он писал, «Если вашему величеству угодно, Вы будете знать, кто главные враги трона и откуда ждать выпадов. Примечание. Вячеслав Константинович Плевы. С 1902 года министр внутренних дел, шеф жандармов. Родился в 1842 году. Убит Сазоновым 15 июля 1904 года. Он имел в виду великих князей, Александра Михайловича и Михаила. «Ходынка, — говорит мама, — показала мне, что я должна спасти царскую семью и что мне не на кого надеяться». Гневная сделает все, чтобы убрать папу с дороги. Прежде всего ее влияние на папу сказалось в том, что он приблизил к себе великих князей, а она знала, что они могут явиться серьезной опасностью. Что она знала это действительно, видно из того, что, пользуясь при жизни Александра III большим влиянием, она настояла на том, чтобы их держали в страхе и на почтительном расстоянии, а тут их спустили с цепи. Их много, и много надо, особенно их «Б», чтобы урвать кусок пожирнее, всякий гнет по-своему и в свою сторону. 16 октября. В своей записке Плевы указывают маме, что Россия находится в опасности, что атаку на самодержавие ведут не только социалисты, но главным образом великие князья. «Его Величество Александр III пишет Плевы, — «а великие князья хотят разорвать ее на куски. Опасность раздела идет от них. Они не только рвут ее на куски, но поговаривают и о чем-то худшем, нежели Конституция». Девятнадцатое октября.